и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь. Мой позор — вам честь. Слабые аргументы. На радость Набокову она могла бы сказать, «Ах, только не здесь, ах, не сейчас, ах, поклянитесь, что никому ни слова, ну и прочее, голова болит, мне сегодня нельзя». Но ее слова — Не оставляют надежды. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я буду век ему верна. Это с грохотом, как статуя Командора, вошла мораль за главной буквы. Ну и Онегин, конечно, онемело окаменел, провалился, как Дон Гуан. Онегин испарился, как без. «Исчез яко дым!» Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. Как будто громом поражен. Гром-то с небес. Другому отдана кем? Мамашей, тетушкой. Для героев Пушкина и вообще для тех времен аксиома, Браки совершаются на небесах, а последнее слово — верность. Соблазнитель Дон Жуан уже почти уложил Донну Анну. Входит муж с того света. Дон Жуан проваливается. Финал Онегина. «Метель», «Каменный гость» написаны одновременно. «Октябрь 1830 года». И всюду мораль. Дон Гуан. На совести устало и много зла. Быть может, тяготеет. Так разврата я долго был покорный ученик. Пушкин. Черновик Онегина. Я жертва долгих заблуждений, Разврата пламенных страстей, и жажды сильных впечатлений развратной юности моей. Дон Гуан, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Пушкин Плетневу, П.А. 24 февраля 1831 года, Москва. «Я женат и счастлив». Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. Вот настоящий сюжет Онегина. От веселого беззаботного разврата первой главы до полной самоотверженности в финале. Верна. Это сильнейший нравственный урок во всей русской литературе, ибо он запомнился всем, вошел в язык. «Не соблюдаем». «Ну и что?» «Мы и заповеди не соблюдаем, но мы их знаем, и совесть мучает именно поэтому. Именно знание давит, прессует, лепит человека. Не знали бы, грешили бы без всяких угрызений. Само понятие «грех» не существовало бы. «Делай приятное, выгодное». А тут оказывается, что это называется совращение, измена или воровство. Знание заповедей это и есть мучение грешника, сознание, что ведешь себя не так, как должно. Соблюдающий вызывает уважение. Все бессмысленно цитируют. Негин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была». «А чем лучше-то? Кожей-рожей?» «Уже ли так поблекла за три года?» «Ответа не знаем. Единственное, что приходит в голову, ей тогда не приходилось спать с нелюбимым человеком, то есть лицемерить. «Говоря, я вас люблю, к чему лукавить?» Она сказала, я мужа не люблю. Таня спит с нелюбимым человеком. Ей приходится непрерывно врать, непрерывно притворяться. Татьяна не на три года стала старше. Она стала другой. Она была... Старик сразу молодеет рядом с молодой женой. Но она-то стареет сразу. Ей двадцать, ему шестьдесят. Вот им и мы по сорок, и выходит. Она стала старше Онегина. Она замужняя дама, а он прежний Шалопай. Девица и жена полная смена всего, начиная с прически. Она проникается и взрослой ролью, и состоянием мужа, не деньгами, а состоянием ума, души, здоровья. Душечку читали. Уже не прыгает, как вчера, тин находится со стариком под ручку, и мышление меняется, как походка и повадки. Таня не изображает величавость и прочее, она приобрела ее. Величавость приобрелась от знатного и солидного толстого мужа генерала и князя. Она себя ведет нормально для Пушкина. «У него героиня в метели не может изменить даже несуществующему мужу ни лица, ни имени». «А что Татьяне предлагает Онегин?» «Пошлый адюльтер на глазах у мужа, у света, по прописям первой главы?» «Верность». «Вы можете цинично высмеять ее, но циник должен бы ответить на простой вопрос». Он высмеивает, потому что считает глупостью или потому что она не существует. Но ведь она реальна. Верность не выдумка. Не верите ни себе, ни людям. Посмотрите на собак и выбирайте, то ли собака дура, то ли вы, увы, хуже собаки в некоторых отношениях. Циник наклеивает «ценник». Малгрош цена дедовским бредням. Это он пищит приколотой булавкой, не смея осознать свою ничтожность, пылких душ, неосторожность, самолюбивую ничтожность и оскорбляет, и смешит, и лишь посредственность одна нам по плечу и не странна нам. Это вежливость автора и ораторский прием, чтобы не возмутились и дочитали. А вообразите, Пушкин написал бы вам. А жаль, что Таня Женя не дала, правда? Глядишь, еще бы одна дуэль. Какой сюжет упущен? Пушкин думает о другом. О чем? Мы это знаем точно. Чем он дышит, то и пишет. Одновременно с финалом Онегина «Каменный гость», «Метель», «Всюду верность».